Деревянная лошадка с облупленными боками жила в детской дольше других игрушек и много чего повидала на своем веку. Она не раз видела, как кто-нибудь новенький и блестящий щеголяет хитроумным механизмом, а потом блеск тускнеет, механизм изнашивается, и поломанная игрушка замирает в углу. Лошадка точно знала, с такими игрушками никогда не случается ничего волшебного. В мире игрушек бывают чудеса, но об этом знают только самые старые и мудрые, такие как лошадка. «От ярких игрушек быстро устают», — утешала она плюшевого зайца. «Они быстро ломаются, а внутри у них пусто. Им никогда не стать настоящим. «А настоящий — это какой?» — осмелился спросить заяц. «Это который всегда новый». И никогда не ломается? Нет. Настоящий – это совсем другое. Это когда тебя любят. Не просто играют с тобой, а любят по-настоящему. Тогда и ты становишься настоящим. А это не больно? Спросил Заяц. Бывает и больно, ответила лошадка, потому что она всегда говорила правду. Но...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 Обнимают, прижимают к сердцу крепко-крепко, иногда до слез. Пока станешь настоящим, совсем облизишь, краска облупится, гривы поредеет, хвост опять же. Но это ничего, это ерунда. Для того, кто тебя любит, ты все равно самый красивый на свете. Плюшевый заяц покосился на потертой бока, на бока, но проплешины в ее гриве и догадался, значит, ты настоящая? Сказав это, он тут же пожалел о своих словах. Вдруг лошадка поймет, что он заметил ее проплешины и, потертости, и ее горчицу. Но она только улыбнулась. «Я давным-давно настоящий. Меня подарили папе мальчика, когда он сам был мальчиком. Но понимаешь, какая штука? Если стал настоящим, то это уже насовсем навсегда». Плюшевый заяц закрыл глаза. Он мечтал узнать, каково это, быть настоящим, но ему не хотелось, чтобы его рыжая шубка обтрепалась, а усы выпали. Вот если бы стать настоящим, но при этом остаться таким же новеньким и красивым. В детскую часто заглядывала мама. Иногда она вообще не обращала на игрушки никакого внимания, а иногда ни с того ни с сего хватало всех без разбору и запихивала в шкафы. Это называлось «уборка». Игрушкам это не нравилось, особенно хрупким – А зайцу было все равно. Куда бы его ни бросили, он всегда приземлялся мягко, потому что был плюшевым. Однажды вечером, собираясь спать, мальчик никак не мог найти фарфоровую собачку, которую обычно укладывал с собой в постель. Маме было некогда искать собачку, поэтому она просто огляделась по сторонам и заметила в полуоткрытом шкафу плюшевого зайца. Она за ухо вытащила его и дала мальчику. «На вот, держи зайчишку, с ним тебе тоже приснятся хорошие сны». Мальчик сразу узнал плюшевого знакомца. Он улыбнулся, прижал зайца к себе и уснул крепким сном. С тех пор он каждый вечер брал плюшевого зайца с собой в кровать. Сначала зайцу было немножко не по себе, потому что мальчик слишком сильно его стискивал, а иногда и вовсе запихивал под подушку. То ухо подвернет, то лапу придавит. К тому же зайц скучал, По лошадке и ее ночным рассказом. Но мальчик тоже рассказывал заяцу интересные истории, а еще устраивал ему под одеялом пещеру с лабиринтом. Вскоре заяц полюбил свою новую жизнь и уже не мог дождаться вечера, когда мальчик обнимет его и уснет. Плюшевый заяц лежал рядом с мальчиком, уткнувшись носом в его шею, и ему было уютно и спокойно. Заяц был счастлив. Он любил мальчика. Он так трепетал и радовался внутри, что не заметил, как истрепался снаружи. Рыжий плющ потемнел, животик больше не был шелковистым, а нос, которым он по ночам утыкался в шею мальчика, стал какого-то непонятного цвета. Друзья не расставались ни ночью, ни днем. Когда пришла весна, они с утра до вечера играли в цветущем саду, а в дальнем конце сада, в малиннике, мальчик построил для зайца шалаш. Однажды после обеда мальчика увели в гости, а плюшевый заяц остался на лужайке. Поздно вечером маме пришлось идти в сад со свечой и разыскивать зайца, потому что без него мальчик никак не хотел ложиться спать. Заяц весь вымок от росы и выпачкался в земле. Мама отряхнула его и принесла домой. Уже уснуть без зайца не можешь. Сколько шума из-за игрушки. Мальчик выхватил зайца из маминых рук и прижал к себе. Он не игрушка. Он настоящий. Плюшевому зайцу было холодно, шорстко топорщилась от росы, но сердце его ликовало. То, о чем говорила лошадка, наконец-то сбылось. Он больше не игрушка, он настоящий. Мальчик сам это сказал. В ту ночь заяц никак не мог уснуть. Он боялся, что его набитое опилками сердце разорвется от любви. А когда рассвело, оказалось, что его глаза, пуговицы, давно потускневшие, Снова ярко заблестели Это заметила даже мама Когда пришла застилать постель Надо же, удивилась она У него такой взгляд, словно он узнал что-то очень важное А потом настало лето Яркое и прекрасное Неподалеку от дома была рощица. Мальчика отпускали туда поиграть перед ужином, и он, конечно же, брал с собой лучшего друга. Он устраивал зайцу уютное гнездо в траве, а сам отправлялся по делам – собирать ягоды или лазать по деревьям. И вот однажды, когда заяц ждал мальчика и от нечего делать смотрел, как по его рыжим лапкам бегают туда-сюда черные муравьи, из высокой травы показались два существа.